8. Далеко бежать не пришлось. Черный пес поджидал их у опушки. Хейта сразу поняла, что-то не так. В мыслях снова всплыл образ Гедора. Она судражно сглотнула и шагнула навстречу псу. Тот повернулся и потрусил в сторону городских ворот. После боя перед городом представляло страшное зрелище. Земля стала бурой от засохшей крови. Тела валялись повсюду. Изувеченные, неестественно изогнутые, обезглавленные, лишенные рук, ног и последних остатков достоинства. Они лежали недвижно, точно старые поломанные куклы. «Вот только то не куклы», — с девушке. «Их не починишь и не оживишь с помощью волшебства». Хейти сделалась тошно, к горлу подкатил комок. Подавив желание крепко зажмуриться и убежать, она продолжила шагать за черным псом. Остальные двигались следом. Еще издали она приметила горгулий. Они возвышались над полем, точно уродливые монументы, воздвигнутые в память о сегодняшней битве. Заметила она и химеру. Та стояла высокая, смертоносная, как скала в море, о которую разбиваются неосторожные корабли. Когда Хейта и Хранители приблизились, она хищно сузила змеиные глаза. «Здравствуй, Чара. Приятно видеть тебя и твоих друзей в добром здравии». Она ощупала их ядовитым взглядом. «Надеюсь, никто из вас не пострадал?» Хейта не стала реагировать на эту издевательскую подначку. «Все кончено, мирек, тихо, но твердо произнесла она. «Тебе здесь больше делать нечего». Химера наигранно округлила глаза. «Как? Ты прогоняешь меня?» Она погрозила ей пальцем. «Так делать нехорошо, невежливо с твоей стороны». Хейта нахмурилась. Ей не нравилось, какой оборот принимает их разговор, не нравился тон Химеры, не нравились горгульи, сверлившие их тупыми тяжелыми взглядами, и самое главное, ей не нравилось, что она не знает, где искать Гедора. Но и подыгрывать Химере она была не намерена. «Я не гоню тебя, ибо не имею на то права», — проговорила Хейта. «Но бой окончен, мы все смертельно устали, так к чему эти разговоры?» Химера широко улыбнулась выставив на показ крепкие острые клыки. «Ой, я не намерена утомлять вас еще больше. Думаю, сегодня мне удалось как следует вас занять». Она холодно усмехнулась. «Я лишь хочу исполнить обещание». Хейта почувствовала, как в груди ее противно заныло, а по спине пробежал холодок. «О каком обещании ты говоришь?» «Ну как же!» Миряк вновь наигранно удивилась. «Уже позабыла. Не чари иметь такую худую память». «Я обещала отплатить тебе, помнишь? Заставить страдать, убивать всех, кого ты любишь, и наслаждаться твоими мучениями». «Ты уже попыталась сделать это, с Фейром, ответила Хейта. «Но у тебя ничего не вышло». Химера пожала плечами. «Что ж, готова признать, в тот раз я сплоховала. Но сегодня я такой ошибки не допущу». «И как ты намерена нас достать?» — спросила Хейта. «Не думаю, что силой мысли ты способна убивать». Девушка говорила твердо, но внутри нее все точно покрывалось ледяной коркой. «Где Годор?» — мелькнула в голове отчаянная мысль. «Где же Годор?» Видимо, смятение таки отразилось на ее лице, потому как Химера довольно склонила голову на бок и осклабилась. «Ты знаешь, кто доживает свои последние минуты?» Догадалась уже. Она оглянулась. «Тащи его сюда». Какой-то оборотень выступил из-за горгульи, и выволок на свет сопротивляющегося Гедора. Сердце в груди Хейты взорвалось болью, точно в него смаху вошел топор. Остальные хранители словно окаменели, руки следопыта были связаны, он был весь перемазан грязью и кровью, на скуле багровели свежие царапины. В остальном это был и их Гедор, уверенный и невозмутимый, самоотверженный и отважный, даже присутствие Химеры, казалось, его не пугало. Мирек с притворной лаской подошла к следопыту со спины и приобняла его за шею. «Смотри, кого я раздобыла, Чара, вашего главу. Скажи, ты сильно расстроишься, если я заберу его жизнь». Хейта до боли сжала кулаки, в глазах ее отчаянный испуг смешался с неукротимой яростью. Она почувствовала, что такая же волна злого ужаса нахлынула на остальных, но не обернулась. Ее внимание было всецело приковано к Мирек и Гадору. «Ты заполучила его, да, тебе это удалось. Признаюсь, я удивлена», — произнесла она, тщательно подбирая слова. «Но тебе незачем ему вредить. Тебе нужна я, чтобы не стояла на пути. Отпусти его, и я пойду с тобой добровольно, клянусь». Девушка услышала, как за ее спиной ахнул Мар. Гедор мотнул головой, выдавил хрипло. «Хейта, не надо». Но Мерек сжала чистой рукой его горло, и он закашлялся. «Ты хочешь предложить себя взамен Гедору?» Девушка кивнула. «Именно так». Химера плотоядно сузила глаза. «Как это благородно. Добрая самоотверженная Чара готова пожертвовать собой ради спасения друга». Она сверкнула глазами. «Смотреть тошно. На тебя, на этих жалких неудачников за твоей спиной». Химера приблизила рот к шее Гедора. «Но можешь не надеяться, Чара. Разговорами ты тут не поможешь». Поганый следопыт вдоволь попил моей крови. Пришло время воздать ему за это сполна. Она зловеще прищурилась. И потом, ты что, забыла о том, чему я учила тебя? Хочешь причинить боль своему врагу? Покарай тех, кто ему дорог. За спиной Химеры Хейта заметила Рукс. Она вперила в нее умоляющий взор. Но та лишь судорожно сглотнула и потупилась. Хейта едва не взвыла от бессильной злобы, перевела взгляд на Химеру и поняла, Времени на раздумье не осталось. Она вскинула руки. Поток света обрушился на мире Кагедора с нежной лавиной. Их разметало по сторонам. Ни один не устоял на ногах. Хейта со всей мочи бросилась к следопыту. Он лежал на спине, схватившись за шею рукой. Хейта судорожно сглотнула, заставила себя сжать пальцы Гедора и отвести их в сторону. На шее зияли две маленькие ранки такие крошечные и притом гибельные, роковые и зловещие. Хейту вдруг посетила полубезумная мысль. Как часто что-то маленькое является причиной гибели чего-то большого? «Нет», — прошептала она побелевшими губами. «Нет». «Не плачь», — прошептал Гедор. «Не надо». «Я же сказала тогда», — раздался над их головами голос Мерек. «Ты проиграешь, Чара, и станешь темной, хочешь ты того или нет». «Я все у тебя отниму, заставлю страдать, желать смерти, как избавления от мук, что будут раздирать на части твое сердце. Ты, прекрасная добрая чара, станешь самым ужасным кошмаром запредельных земель». Хейта устремила взгляд на Мерек. Он был злым и неистовым. Казалось, если бы она могла испипелять глазами, то сделала бы это тотчас. Химера безумно расхохоталась. «Какая радость видеть, как твое милое личико искажено от ярости и боли! Готовься, Чара, это не последний раз, когда тебя будут раздирать на части эти чувства, это только начало!» в горгулью, она кивнула. «До скорой встречи!» Хейте очень хотелось крикнуть ей что-нибудь гадкое, злое, ужасное, но мука и страх сковали ее язык. Она перевела взгляд на Гедора и не смогла сдержать слез они покатились по щекам сами собой, крупные, как капли дождя. «Не плачь», — вновь повторил Гадор. Лицо его уже начало приобретать ту нездоровую бледность, что случается, когда яд химеры попадает в кровь. Девушка помнила это из книг. Смерть настигает несчастного не сразу. Сперва яд истязает его, причиняя нестерпимую боль. «Нет», — выпалила она, — «я тебя излечу, не дам умереть, просто полежи спокойно». Но Гедор ухватил ее за руки и с трудом поворочил головой. «Не глупи, ты же знаешь, от яда Химеры нет исцеления, не спасет даже сила пастырей». Хейта знала это, но она не могла представить мир, в котором не будет Гедора искусного следопыта, верного друга, заботливого главы отряда. Она не могла поверить, что в последний раз видит его слабую улыбку, осмысленные темные глаза — слышит голос, паотически родной. «Я постараюсь», — упрямо возразила она и раскрыла ладони. Свет хлынул кипучей волной. Чувства, захлестнувшие девушку, подогрели его, и волшебство вырвалось наружу, стремясь сбежать, словно вскипевшее молоко. Гедор засветился, даже поблекшие глаза его просияли. Как и с Фейером, Хейта не останавливалась, она отдавала все себя без остатка. Когда в глазах начало предательски темнеть, Хейта наконец опустила руки. Свет погас. В отчаянном ожидании девушка взглянула на Гедора. Лицо его сделалось не таким бледным. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, как вдруг закашлялся кровью. Глаза девушки вспыхнули ужасом. «Нет!» — вновь воскликнула она. «Нет, ты не умрешь!» Из-за полумрака выступила Рукс. «Мне очень жаль». Лицо Хейты вдруг ожесточилось, она вся ощетинилась, как дикий зверь. «Не нужно нам твоей жалости. Ты стояла там, молча и ничего не сделала. Хотя могла, быть может, тогда Гадор был бы жив. Я не могла, у меня не было выбора». Хейта холодно усмехнулась. «Был у тебя выбор, и ты его сделала. Выбрала подлость и трусость, и не вздумай искать себе оправдания. Кровь Гадора и на твоих руках тоже». Мне ничего не надо от тебя. Убирайся. Беги к своей хозяйке. Девушка жестко прищурилась. Лучше бы я тебя не спасала. Может, тогда бы эту бездушную тварь хоть немного проняла. Хейта. Фейер сокрушенно прикрыл глаза, потом поглядел в упор на Рукс и сказал твердо, безо всякого выражения. Уходи. Просто уходи. Лицо Лисы обратно дернулось, точно его исказила судорога. Она молча кивнула и, отвернувшись, зашагала к поджидавшей ее горгулье. Годор вдруг потянулся к своему мешку. Хейта непонимающе уставилась на него, потом спохватилась и вложила сумку в его вздрагивающие руки. «Тесемки растяни!» — попросил следопыт. Глотая соленые слезы, девушка спешно послушалась. Ослабевшими пальцами Годор извлек из мешка камень и карту, протянул их Хейте. «Возьми эти вещи!» И Используя их мудро, дитя двух миров. Хейта вздрогнула, и в изумлении распахнула глаза. Воспоминания всколыхнули недра ее памяти. Тот день, когда она только шла к халтесту, когда не знала ни хранителей, ни всей этой жизни, себя-то толком не знала, тогда она повстречала вещую птицу деву Гарей. И та впервые назвала ее именно так. А еще посулила все обрести. И все потерять. Посулило не что иное, как смерть, и теперь смерть глядела на нее из глаз следопыта, которого она успела полюбить всем сердцем, как родного отца. От чего ты назвал меня так? хрипло прошептала она. От того, что он назвал тебя так. Выдавил Гедор и кивнул куда-то за спину хейты. Девушка обернулась. Позади нее, не сводя со следопыта горького взгляда, стоял пастырь Найши. «Но откуда...» — непонимающе проговорила Хейта, как вдруг ошеломляющая догадка прыгнула ей на ум. Девушка похолодела. «Ты знал обо мне до встречи в Хальтесте?» Годор смежил веки в знак согласия. «Знал и искал долгие годы, но не находил», — прошептал он, кривясь от боли. «Я совсем уже было отчаялся, но потом звезды послали нас к Хальтесту, «И там я встретил тебя». Хейта сдвинула брови. «Еще одна тайна». «В том не было злого умысла Хейта», — тотчас добавил Гадор. «Но зачем?» — вырвалось у девушки. «Зачем ты меня искал?» «Это тебе расскажет Найши», — ответил Гадор. «Ведь это он наделил меня камнем и картой и посулил встречу с девушкой». «Так он назвал тебя тогда, дитя двух миров». Годор вновь поглядел на Найши. «Ответь, добрый друг, ведь эти вещи ты сберег для нее». Тот кивнул. «Все верно, Годор. Ты исполнил мое поручение, собрал хранителей вместе и привел к ним чару. Ты меня не подвел». Он наклонился к Хейте и прошептал. «Ты не можешь спасти его, но можешь унять его боль». Хейта мысленно отругала себя за то, что не подумала об этом ранее. Она осторожно коснулась руки Гедора, золотистые змейки света побежали по ней, проникая вглубь его существа, и лицо следопыта тотчас разгладилось. Он обвел просветлевшим взором друзей и улыбнулся. «Я рад, что в последние минуты вижу всех, кто мне дорог». Хейта не выдержала и разрыдалась. «Тс, тише!» — прошептал Гедор, ласково коснувшись пальцами ее щеки. «Я умираю, но не стоит из-за этого убиваться. Я хочу уйти, давно хотел. Меня там за чертой уже заждались. Женщина с золотыми волосами и мальчик точь-в-точь похожи на нее. Мне пора, позволь мне уйти с миром». Вымолвив эти слова, он вдруг весь задергался, и стал хватать ртом воздух, словно рыба, выкинутая на лед. Хейта глядела на него через силу, сердце в ее груди разрывалось на части. Вот Гедор дернулся в последний раз и затих. Глаза его, еще миг назад выражавшие так много, опустили. Хейта зажала ладонью рот и судорожно всхлипнула. Сердце ее точно разом пронзили тысячи игл. Рядом плакали ее спутники. Брон и Харпа беззвучно. Амар громко, он не сдерживал себя в этом, как не сдерживал и в остальном. Не в силах дольше терпеть, Хейта дала волю своему горю. Она рыдала, как блажная, оплакивая разом и обретенного отца, и родного. А когда Брон попытался увести ее, в сердцах оттолкнула его, и, хватаясь за рубаху Гедора, продолжила плакать и глядеть на него, точно надеясь, что он вдруг оживет и поглядит в ответ. Потом чуткие ладони Найши... Легли девушки на затылок, она хотела воспротивиться, но не успела. Веки ее отяжелели, и она погрузилась в сон без сновидений. К утру пасмурное небо над Бервитом расчистилось. Последние завитки тумана истаяли в лучах осеннего солнца. К полю битвы, что насквозь пропахло смертельным смрадом и пропиталось кровью, потянулось шумная воронье. Люди покидали укрытия, лихорадочно озираясь, не в силах поверить, что угроза миновала, и город выстоял. Расходиться по домам никто не спешил. Все от мала до велика принялись помогать раненым, уносить тела, разбирать обрушившиеся камни. Пастырь Найши, накинув капюшон, чтобы не напугать людей необычным обликом, взялся исцелять раненых. Он ходил от больного к больному, сращивал кости, унимал боль, успокаивал разум. Потешники и хранители помогали каждый, чем мог. Все, кроме Хейты. Она все еще спала, надежно спеленутая волшебными чарами. Правитель Бервита, Верт II, тоже без дела не сидел. Лично отправился в город проведать пострадавших. Расспрашивал, в чем те нуждаются, и, внимательно выслушав, отдавал распоряжение стражникам. Люди же глядели на него с уважением, благовением и надеждой. Изгои из земли забвения ушли вслед за прихвостнями химеры, а с ними бесследно исчез и черный пес. Потешники пытались его отыскать, но безуспешно. Хейта очнулась в одной из замковых спален только под вечер. Первым делом она тоже спросила о черном псе. Найши, дежуривший у ее кровати, проговорил. «Широк ушел». Так черного пса называют пастыри. «Зачем он вообще приходил?» — стиснув зубы, отозвалась Хейта. «Дать всем понять, что Годор скоро умрет? На что это было нужно? Сделать все одно ничего было нельзя». Найши печально покачал головой. «Черный пес приходит не к каждому, а только к тем, чья судьба чрезвычайно важна для мира и при этом еще не определена. Он всегда пытается помочь, удержать от непоправимого, помешать». Думаю, он пытался сберечь Игодора, но тот его не послушал. Заслышав это, Хейта вновь горько разрыдалась. Успокоить ее удалось только Харпи. Подруги долго просидели обнявшись, и по лицу суровой девы из рысей-оборотней тоже катились скупые слезы. Правитель Бервита понимал, какое горе постигло хранителей и что им нужно проводить своего предводителя в последний путь, а потому задерживать их не стал. И вечером... Друзья и пастырь Найши покинули город. Перед внутренним взором каждого маячил зловещий погребальный костер».